Глава восемнадцатая. Ямщик не гонил лошадей. Душевно драл глотку юноша. Такси только что выехало из города. Вслед ему смотрели, почесывая затылки стрельцы, стоявшие у ворот. Вот царский сплетник дает. На стрелку едет. Один. Гашоный. Да еще говорили. Иноземец, иноземец, да он свой в доску. Наш человек. Их голосов за грохотом телеги юноша не слышал, да ему было не до них. Он целиком отдался искусству. Мне некуда больше спешить. Лошадка мчалась уже по направлению к Вороньей горе, вершину которой было прекрасно видно даже с территории порта. «Так я не понял, барин, мне гнать или остановиться?» «Темнота! Ни хрена не понимаешь высоких матерьев! Нам песня строить и жить помогает, гони давай!» И тут глаза его узрели летящего над ними ворона, в клюве которого торчал кусок сыра. «Черный ворон!» «Черный ворон!» — завопил во всю глотку юноша. «Что ты вьешься надо мной? Ты добычи не дождешься! Черный ворон, я не твой!» Воронью гору местные авторитеты для своих терок выбрали не случайно. Отсюда прекрасно было видно город что не давало царским войскам приблизиться незаметно и вмешаться в разборки кланов. Устроить засаду на склоне горы тоже было трудно, и шелестящий листвой в отдалении лес не представлял опасности. Пущена оттуда стрела к пятачку на крутом, обрывистом берегу реки у подножия горы, где авторитеты выясняли отношения, просто не долетала бы до цели. Пятачок представлял собой травянистую полукруглую площадку, вплотную примыкавшую к обрыву, и на ней уже скопилось десятка-полтора роскошных карет. Около них расхаживало кашеево братва, навбешанное золотыми цепями и гайками. Информация о том, что на их территории появился новый крутой авторитет, в одиночку расправившийся с самыми сильными беками Кащея, их изрядно напрягало, и каждый втайне надеялся, что их босс сумеет решить дело миром. На окошко дверцы самой роскошной золоченой кареты спланировал ворон, торопливо дожевал сыр и начал что-то шептать сидящему внутри пассажиру. «Но надо же, как интересно!» — хмыкнул в невидимый пассажир. «Шеф!» — подошел к карете Тугарин-змей. «Там на реке какая-то лодка крутится». «Немного в ней народу?» — лениво спросил шеф. «Три человека по виду рыбаки с сетями возятся». «Ну и пусть возятся». «А еще на берегу какие-то придурки костер запалили. Судя по запаху, шашлыки жарят». И их много. мужиков пятеро, Одно с ними баб штук десять, и все водку жрут. Может, шугануть их, а то начнут песни орать в самый неподходящий момент. Оставь. Люди культурно развлекаются. Опять же будет кому потом рассказать о том, как мы разделались с этим царским сплетником, чтобы нашей паства иллюзий не было. Он, кстати, как мне только что доложили, скоро будет. Действительно, через пару минут до бандитов донесся разудалый голос упившегося в Зюзю Виталия. Соловей-разбойник главный ему строил бойный пир, а от них был жмей трехглавый и слуга его вампир. Царский сплетник уже успел сменить репертуар, на более подходящую для стрелки тему. Дверца кареты распахнулась, и оттуда выпрыгнул Кощей. Высокий, худощавый джентльмен в роскошном белом костюме с элегантной тросточкой в руках. Возможно, он собирался выйти и более достойно, но что-то в песне нового криминального авторитета ему очень не понравилось. «Соловей!» «Ты ему что, поляну обещал накрыть?» — прорычал он. «Да ты что, шеф, да чтоб я, да ни за что!» — испуганно заверещал соловей-разбойник. «А почему он тебя главным зовет?» «Не знаю». «Ладно, разберемся». «А ты, Тугарин, с каких пор еще двумя головами разжился?» «Оно у меня одна. «Проверим». «Опять же, вампиры у тебя в слугах завелись. Не работаешь ли ты, мил человек, еще на кого, кроме меня?» «Шеф, да клянусь, да я не сам, ни духом». «Ладно, с тобой тоже потом разберемся. Но если ты и он упрородался...» «Да мне, шеф, я ж свой. Сколько лет тебе верой и правды служил?» На пятачок вылетела взмыленная лошадь. Р -р -р -р -р -р. Крестьянин резко дал по тормозам, натянув вожжи.